Вдруг раздался звонок в дверь. Мы с Юлькой испуганно дернулись, но, услышав три дополнительных условных звонка, перевели дух. Это могла быть только Ленка. Юлька открыла дверь, и квартира сразу наполнилась посторонними шумами, производимыми бесчисленными Ленкинами бирюльками, цепочками и высокими каблуками. При малейшем движении на танке шуршала и скрипела новенькая кожаная юбка невероятного фасона. «Привет, дивули! громко гаркнула вновь прибывшая. «Чего это вы? Ужастик, что ли?» — смотрели. «Чего, с какой-то зеленью в лице? На воздухе надо больше бывать, а не на машинах раскатывать. А то растолстейте скоро, как я», — добавила она с гордостью, поглаживая свои крутые бедра. «Не успеем мы растолстеть», — буркнула я и спросила. «Как твой мерзавец?» «Это Витька, что ли?» — уточнила она. «Куда ж ему деваться?» «Прибежал. Только к вам стало собираться. Вот он тут, как тут, извини, говорит, люблю тебя. Ну не зараза. Убила бы. Ушла, велела ему ужин готовить». «Готовит?» — вздохнула Юлька. «Готовит!» — обрадовалась чему-то Ленка. «Куда ему? С подводной лодки?» «Ну и слава богу!» — вяло умилилась я. чуть вы такие замученные? Не пойму. По мужикам, что ли, бегали?» «Мужики по нам бегали», — сострила Юлька. «Один добегался, в морге лежит». «Ха-ха!» — неуверенно хихикнула Ленка, не понимая, шутка это или нет. «Да скажете вы, в конце концов, в чем дело?» Пришлось объяснять. Некоторое время Ленка молчала, затем изрекла гениальное. «Этого не может быть!» Пришлось достать из кенгуру мешочек и показать ей. Она опять замолчала, на этот раз надолго. «Вникает!» со значением прошептала Юлька. «Может, ей кофе налить, чтобы быстрее очухалась?» Я не выдержала. «Ну, что молчишь? Ты ведь все знаешь, так выдай мысль поумней». Елена Борисовна молча жевала губами, глядя в одну точку. Я вымоталась за этот день жутко, больше всего мне хотелось лечь и уснуть, но, похоже, что выполнить такое простое желание было почти невозможно». Непробиваемая Ленка выглядела испуганной и хорошего настроения это не прибавляло. «Ленуль, ну как быть? Как бы это отдать поскорее и забыть, а?» «Никак». «Как-никак? О чем это ты говоришь? Ты со мной разговариваешь-то? Ленка, ну хватит скульптуру изображать, почему никак?» «Не знаю, с чего на меня вдруг такая разговорчивость напала, но я не могла остановиться». Мне было необходимо, чтобы кто-нибудь доказал, что волноваться не стоит. Надо сделать так-то и так-то, и все будет лучше, чем было. Но в глубине души я понимала, что Ленка права. Она подняла на меня совершенно серьезные глаза и пояснила. Неужели до самой не доходит? Это все у тебя в руках. Никто и не будет выяснять, что и когда к тебе попало. Хочешь это отдать — отдай. Но ты получишь большие проблемы. Возможно, слишком большие. Не хочешь отдавать — тебя найдут все равно». «Ты где живешь?» «Что ни говори, а успокаивать Ленка умела замечательно. Благодарю за приятный прогноз, — разозлилась я. Может, тогда обсудим количество и качество венков? Подберем, послушаем, местечко на кладбище, обсудим, кого пригласить на мероприятие». «Подожди, Алька, не психуй. Надо подумать. Чего это ты сразу помирать собралась?» — подала голос Юлька. «Давайте, девчонки, кофейку выпьем по чашечке. Я пойду сварганю». Юлька поднялась из кресла и потянулась, потом потерла глаза. — Ну, Давай, — согласилась Танк. Хотя, конечно, в двенадцатом часу ночи пить кофе — это моветон. Звякну-ка я своему, пусть не дожидается. Время-то сколько, опомнилась я. Антошка хоть и сукинсон, но, наверное, волнуется. Когда Ленка положила трубку, я потянулась к телефону, раздумывая, что сказать мужу. Если честно, говорить с ним не хотелось. Но предупредить, что я у Юльки, надо. Муж все-таки. Тут я усмехнулась и почему-то подумала. Пока. А какая у тебя прописка в паспорте? Думая или у Антошки, вдруг спросила танк. У тетки на Кутузовском в паспорте вообще отметки нет о замужестве. Об этом я имею в виду. Я паспорт э, в ЗАГС забыла взять. А как же вас расписали без паспорта, удивилась Ленка. Как расписали? «Обычно за деньги. Дали денег, сказали, паспорт позже привезем. Да все времени не было. Сегодня как раз хотела отвезти». «Ну ты даешь», — покачала головой танк. «Все у тебя не как у людей. То зонтик, то паспорт. Или окажешься в центре драки, получишь в глаз. То люди перед тобой из окна бросаются, а сейчас отмочила. Вообще слов нет. Как ты умудряешься?» Согласно вздохнув, я запечалилась. Тут в комнату вплыла Юлька, держа в руках поднос с горячим ароматным кофе. «О, наши в городе!» — воскликнула Ленка, снимая с подноса чашку. Я тоже взяла свою и поставила на тумбочку рядом с телефоном. Набрав номер, конечно, услышала частые гудки. Перед глазами возникла Вероника Александровна с мокрым полотенцем на лбу, тяжко вздыхающая над бедным сыночком. «Ах, Антон, вы женаты всего три месяца» а ее нет дома в двенадцать часов. Это чудовищно, Антон. Я ничего не хочу сказать, но... Она никогда ничего не хочет сказать. У нее все и без слов ясно. Ленка отхлебывала горячий кофе и щурясь наблюдала за тем, что я делаю. Покачала головой и вдруг сказала, «Как хочешь, дорогая, но Антошка твой мозгляк. Пропадет он с тобой». Она вздохнула, я удивленно на нее покосилась. Обычно говорят, пропадешь ты с ним или с ней, а тут наоборот. Я еще и виновата. Что она терпеть Антона не может, я знала прекрасно, почему тогда жалеет. Занятная Ленка женщина. Я снова набрала номер, на этот раз трубку сняли после первого гудка. Алло, я вас слушаю. Ба, да это Светуля. Какого черта она опять там делает в такое время? Светлана Николаевна, как ваше самочувствие? Ядовитым голоском поинтересовалась я. «Что это вы припознились? «А, это ты!» Голос родственницы зазвучал слишком противно даже для нее. «Это ты!» «Думаешь, тебе все сойдет с рук?» «Ничего, погоди, дождешься!» «Я из-за тебя весь вечер мамочку отпаиваю! Что ты себе позволяешь?» Меня несколько удивила такая постановка вопроса. «Если мамочку и надо было отпаивать, то с утра, а вечером-то зачем? За меня так волнуется? Или она с утра так переволновалась?» По ее виду, когда я уходила, ничего подобного я не заметила. Да и Светуля никогда не дала бы мне понять, что я достала мамулю до печенок. Тогда что это за истерика? «Эй, ты меня слышишь?» — не унималась заловка. «Чего молчишь? Стыдно?» Это было уже слишком. Я вежливо попросила. «Позови Антона. И заткнись!» Мои девчонки насторожились... А я услышала, как Светуля отлепилась от трубки и потопала звать брата, голося на ходу. Я всегда говорила, я предупреждала. Мы еще окажемся на улице с ее помощью. Бандитка. Бандитка? Здорово. Бандиткой я еще не бывала. Была нахалкой, эгоисткой. Но чтобы так, с криминальным уклоном, трубку взял муж, я слушаю. Боже мой, умирающий с медных рудников. Антон, у нас какие-то проблемы. Что случилось? Что с твоей мамой? В голосе мужа зазвенел металл рудники, видно, сказывались. «Твои кобели ее доконали». «Кто мои?» Мне показалось, что я ослышалась, к тому же Антон никогда не говорил со мной подобным образом. «Твои кобели, шлюха, сейчас двенадцать часов ночи. Где ты?» От неожиданности я промямлила. «Я у Юли». «У Юли? Хм! Не подзовешь ли Юленьку к телефону?» Я растерянно протянула трубку Юльке, судорожно пытаясь взять эмоции под контроль. Девчонки смотрели на меня с удивлением, вернее, сказать, с изумлением. Мне довольно часто допоздна приходилось задерживаться в галерее, но подобной гаммы чувств это никогда не вызывало. Я не могла понять, в чем дело. Юлька живо схватила трубку. Когда было надо, она быстро вникала в ситуацию. «Алло, Антон! Здорово! Как поживаешь?» Мы с Ленкой следили за Юлькиным лицом, пытаясь уловить суть разговора. Вот Юлька молча изо всех сил вытянула губы трубочкой втянув щеки, затем расслабила лицевые мускулы, беззвучно широко открыв рот, словно зевая. Она снимала нервное напряжение, чтобы голос не задрожал. Я поняла, что Антон чем-то разозлил подружку, и Юлька пытается это скрыть. «Прекрасный способ для неприятных разговоров по телефону. Ты не прав, Антон», — пела Юлька. «Да нет, ну какие глупости. Ну, номером ошиблись, всякое бывает. Ну, ты просто как маленький». «Как, как?» «Хм, мама сказала, если мою маму все время слушать, вообще с ума сойдешь. Я, к примеру, да, пока». Юлька протянула мне трубку, клацая со злости зубами. «Тебя готова?» Я чуть кивнула. «Сейчас я готова. Сейчас я ко всему готова. Об меня сейчас можно купья оттачивать». Взяв в руки трубку, я рыкнула. «Да?» Услышав мою интонацию, наш парень сбавил обороты. «Это ты, Аля? Ну?» «Совершенно идиотская ситуация. Сама подумай». Весь день названивают мужики и спрашивают Сомову Алифтину Георгиевну. Наглые такие. «По первому мужу называют, значит, старые дружки». Он испуганно прийти, справедливо полагая, что брякнул лишнее. «Дальше», — скомандовала я. «Сейчас я так злилась, что могла поднять батальон в атаку, а не только осадить взбрыкнувшего мужа». «А что дальше?» «Я не знаю. Мама говорит...» Это была та самая последняя капля, которая обычно прорывает плотину. Я сама еще не успела осознать, что ответить, как меня прорвало. Видимо, сегодня день был какой-то особенный, если каждые полчаса мне приходилось кого-то удивлять. Ленка и Юлька, озабоченно шушукавшиеся на София, примолкли, смотрели на меня вылезшими из орбит глазами и выглядели невозможно смешными». Муж тоже примолк. Закончила я свою речь вполне мирно. И все мои вещи, и деньги, я повторяю, все. Не вздумайтесь с сестренкой и мамочкой оставить себе сувениры. Сам перевезешь ко мне домой. А не то я пришлю за ними старых дружков, понял? Понял. Что ты, Аленька? Ты что, куда перевести Зачем? Ну, поругались, помиримся. Всякое бывает. Что? Пругались? Поругались? Ты считаешь, что можешь со мной пругаться? Антон, в конце концов, всему есть предел. Зачем тебе жена? Ну зачем? Роль няньки превосходно выполняют твои многочисленные родственники. Подумай об этом на досуге. Придет интересная мысль в голову. Звони, обсудим. Это я к тому, что ухожу от тебя. Ясно? Ясно. То есть нет, Аля. Аля, не валяй дурака. Я все прощаю. Не думай. И еще минут пять в том же духе. Я немного послушала для улучшения настроения, потом сказала «Прощай, дорогой! Привет, Светуля и мамуля!» «Аля!» — завизжала в трубке, а я бросила ее на рычаг. «Ну, зимняя вишня!» — сказала Юлька. «Нет, это клюква. Без сахара!» — засмеялась Ленка. Мы с Юлькой тоже похихикали. Ленка насмеялась и, утеряв слезу, произнесла «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Мы сразу перестали веселиться, и я спросила Юльку, толком в чем дело? Он тебе что-нибудь объяснил? Он сказал, что вечером позвонил мужчина. Трубку сняла свекровь и в своей манере объяснила, что тебя где-то носит, и повесила трубку. Через час снова позвонили. Трубку опять она взяла, стала злиться. Как же ее сыночка за козла держат, прямо домой названивают, но они ее и обложили, цветаста. «Чего сказали?» — поинтересовалась Ленка. Юлька повторила. Мы покатились со смеху. Может, они и хамы, но не дураки, сказала я. Вряд ли это нам поможет. Так вот, они позвонили раз десять за вечер, все время тебя спрашивали и очень интересовались, где бы можно было с тобой повидаться. Представляешь, что подумала твоя свекровь? Делайте выводы, господа. Этот выход закрыт, сэр. Быстро работают засранцы. Ленка задумалась и спросила. Если в паспорте твой адрес на Кутузовском... Как они так быстро узнали телефон свекрови? Узнали девчонки, убитым голосом прошептала я. Сзади на обложке паспорта был написан. Антон сам написал, как только мы познакомились. Больше не на чем было. Я хотела потом стереть, да забыла. А ты воспылала. Еще не познакомилась, а паспорта кому попало раздаешь. С сарая, что ли, рухнула. Записала бы на пачке сигарет, да потеряла. Так я ж не курю, печально сказала я. Не ври, строго сказала Ленка. А Антон? Я мотнула головой. «Не выходила бы за него. Он бы твою машину не грохнул. Ехала бы на машине, никто бы тебе ничего не всунул. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала. Командир убит. «Конница разбита армия бежит», — продекламировала я. «Ну и что теперь? Повеситься, что ли?» «Да нет, не надо вешаться. Однако, похоже, что квартирку на Кутузовском уже навестили». «Хорошо, что тебе не пришло в голову туда сунуться. А родительская квартира пустая?» «Пустая. Думала, с Антошкой там после свадьбы жить. Не могу. Реву бабой-белугой. Да он без мамочки и не может. Так что баба Глаша там так и убирается. Приходит раз в неделю или два, если ей скучно и делать нечего». «Да», — протянула задумчиво Ленка и хихикнула. Ты, Алька, словно тот вор, что у распечатанного сейфа справку об освобождении оставил. Ладно, вот что. Надо твоему бывшему позвонить. Какому? У меня теперь выходит два бывших. Первенькому, Андрею Дмитричу. Надо узнать, со всех сторон тебя обложили, или ей щелочка есть. На то мы порешили. Время было уже два часа ночи, и хоть и страшно, но надо спать.